Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче. — Что там такое, Джуди? — спросил мистер Маккаски. — Это голос миссис Мерфи, — сказала жена, прислушиваясь. — Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате, он спал за свертком линолеума.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 Дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелее его фунтов на сорок. Дай бог ему удачи. Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Дэнни сложил газету и скорее заковылял вверх по лестнице как раз вовремя, потому что миссис Мерфи уже запирала двери. На ночь».